Глава восьмая. Их кортеж уже несколько часов двигался в сторону княжества. Горная гряда на горизонте приблизилась настолько, что уже были видны отдельные скалы. Ника выглянула в окно и объявила «Скоро ущелье, а там серпантин дороги, ведущих к перевалу. Красивейшее и опаснейшее место». «Бывало здесь?» Лена тоже выглянула в окно. «Давно. Когда только поженились с Алистером, он показывал мне герцогство». По договорённости, женщины решили не говорить Алише об одномирном происхождении Лены. Нет, никакой опасности для нее в этом не было, и намерян на Таламаре было много. Просто Ника предложила проверить, догадаются ли ее родственники сами об этом факте. Лена согласилась. Ей тоже было интересно, как скоро эти сильные и важные маги догадаются о её тайне. И кроме того, она не хотела привлекать лишнее внимание мужа, а иномирность — это необычность, и это лишнее внимание. Им все равно расставаться через пять лет или раньше, если Ника создаст портал на землю. Так что незачем привязываться к мужу и его привязывать к себе интересам. Так думала Лена. Но не верила она ни в какую любовь Гарта к ней. Кто он и кто она? Да и себе не верила, что полюбит этого высокомерного и властного вельможа. Хотя что скрывать? Интерес к нему и влечение к нему постоянно нарастали. Она искала его глазами, прислушивалась к его голосу и даже уже могла определить настроение мужа по интонациям. Это было опасно, это было бесперспективно, поэтому было не нужно. Гард же весь день, превратив свою карету в подобие кабинета, собирал сведения агентов. Приближалась граница, и он хотел быть готовым к неожиданностям. Первым Гард вызвал к себе старика Палана. «Удалось ли тебе что-нибудь узнать о рай?» «Немного, ястреб», — с достоинством ответил старик. «Ходят слухи, что дареши хотят нарушить хрупкий мир, чтобы выторговать себе выгодные условия торговли». «Дареши?» — поднял бровь герцог. «Дареши, которые всегда прятались за спиной паланов? Которые гавкали только по их команде?» «Сомнительно». Старик пожал плечами, мол, что слышал, то и передаю. Помолчал и настороженно взглянув на герцога, добавил... «Ходят слухи, что князь хочет расстроить твой брак и все таки выдать за тебя Делию. Он хочет покрепче связать наши страны и получить мощную защиту королевства от пиратов. У нас ведь вся торговля в основном идет морем. Мы теряем половину кораблей и товаров, пока дойдем хотя бы до королевства, не говоря уже про дальние страны. Он до сих пор не может простить пиратов гибели своей сестры, первой жены твоего брата Алистера. Да, та история наделала много шума, и Алистер долго искал жену». Но прошло много лет. Алистер женат повторно. Надеюсь, князь не собирается вмешиваться и в его брак. Это мне неведомо, Ястреб. Но насчет тебя планы совершенно точные. Прости за плохие новости. Ты не виноват, старик. Ты только пересказал слухи. А как я реагирую на них, не твое дело. Можешь идти. Ястреб. Старик внезапно обернулся, уже выйди из кареты. Ты вчера закрыл для обозов перевал. А там сейчас непогода. Люди жалуются. Я учту, Арай. Перевал. Перевал — это граница между королевством и княжеством. Герцог сам хотел посмотреть на те обозы и убедиться, что ими не перевозят оружие, веселящий табак или боевые артефакты. Поэтому он и брал с собой Алишу. Но если обозов скопилось много? Ладно, разберемся на месте, решил для себя безопасник. Потом он выслушивал донесения своих агентов, собирал все факты в логическую цепочку, и постепенно у него вырисовывалась нерадостная картина. Князь вел нечистую игру. Ясно, что каждый правитель преследует интересы своего государства и народа, но гадить из-под тяжка соседям как-то не принято. А князь? Нет, вначале гард все же с ним встретится, поговорит и только потом сделает окончательные выводы и примет меры. Лена вылезла на козлую квозницы и жадно рассматривала пейзаж. Карета вместе со всем кортежем вкатилась в узкое ущелье, по дну которого пробегала быстрая горная речка. Вдоль нее шла широкая торная тропа, которая гордо именовалась дорогой. По краям ущелья поднимались высокие скальные утёсы с осыпями и редким кустарником. Но вот скалы немного расступились, сразу стало светлее, солнечнее, склонный гор зазеленели травой и кронами деревьев. «Здорово!» — воскликнула Лена, которой эти виды напомнили любимый горный Алтай. «Вон, видите, госпожа!» — указал ей рукой возница куда-то вперед. «Там начинается подъём на перевал. Серпантин!» — произнес он уважительно и со значением. Лена присмотрелась. Да, серпантин был знатным. Не менее 15-20 крутых поворотов создавали на склоне горы извилистую ленту, сразу показывая путешественнику, что путь его не будет простым. «Первый участок самый легкий, пологий и широкий. А дальше крутые подъемы, узкие тропы и обрывы прямо из-под ног». Предостерегающе произнес возница. Карета, между тем, уже начала подъем на первом участке. Лена с тревогой всматривалась вперед, как вдруг мимо уха что-то просвистело и раздался глухой удар. Она невольно оглянулась, за ее спиной в торце кареты торчала стрела, оперение которой, казалось, еще гудело от напряжения. Лена даже не успела испугаться, а вокруг начался шум и, как ей казалось, бардак. Кареты остановились, вокруг оказалось много мужчин из охраны, маги выставили щиты, стрелки заняли позиции «Нападение! К бою!» раздавался где-то голос мужа. Лена не заметила, как оказалось на земле, а рядом готовились к бою Алиша и Ника. Обе сосредоточены, обе с артефактами в руках. Откуда только они у них появились? Ни одна не боится, и обе знают, что надо делать. А Лена не знает. Она ни разу не боевой маг. У нее вообще магия слабая. Ей-то что и сейчас делать? Кругом крики, грохот взрывающихся артефактов, пыль, то и дело закрывающее поле боя. Лена присела на корточки возле колеса, чтобы никому не мешать и не попасть под атаку. Она даже втянула голову в плечи и прикрыла ее руками. Но толку-то? Ей было стыдно. Она ничем не могла помочь своим. Где-то вдалеке был слышен голос мужа, его команды, отклики охраны, а Лена всё сидела практически под каретой и боялась высунуть нос». Не умела она сражаться шпагой, как, например, Алиша, которая на глазах Лены насадила на лезвие какого-то бандита. Даже Стефан, 15 мальчишка, отчаянно сражался наравне со взрослыми. Только в дилижансе со слугами слышались визги и плачи женщин, которые так же, как Лена, ничем не могли помочь своим защитникам. Нет, Лена не была совсем уж трусихой и паникершей, но она на самом деле не умела воевать и защищаться. Не этому она училась на земле, и не этому ее учила Эстона Таламаре. Лена была простой женщиной, которая нуждалась в защите. И она приняла единственное правильное решение — не создавать защитникам дополнительных проблем и укрыться как следует. Однако это не помогло. Неожиданно рядом с ней появилась пара горцев. Они действовали тихо и стремительно. Один схватил Лену и тут же зажал ей рот рукой. Другой подвел коней, и оба похитителя взметнулись в седло. Первый перебросил через седло Лену, а у нее и сил не было кричать, и звать на помощь не получалось. Легкие горели огнем, а грудь болела от сильного удара о луку седла. Второй горец прикрывал первого, сидя на коне в полоборота и отстреливаясь боевыми артефактами. Затем он кинул дымовую завесу, и их не стало видно. «Эсти!» — раздался крик Ники, которая смогла пробиться к ней. Но Лена не могла ответить. Горец жестко ударил ее по голове, и Лена потеряла сознание. Бой еще продолжался, но Гарт уже сумел пробиться к карете, в которой были женщины. Он не особо переживал за Нику и Алишу. Обе женщины были сильными и опытными магами, которые не раз участвовали в разных стычках. Ника была не поседой, изобретателем и путешественницей. Алиша служила в департаменте Гартнера и в стычках участвовала часто, по долгу службы. Но вот Эстелена... Судя по тем данным о девушке, которые имел Гард, у его жены не было совсем никакого боевого опыта. И характер, по отзыву окружающих, был скорее миролюбивым, чем воинственным. В общем, не надеялся Гард, что Эстис сможет за себя постоять, поэтому и рвался к их карете, но не успел. «Гард!» Невестка метнулась ему навстречу. — Эсти украли. Я не успела. Это были горцы, но не паланы. Алиша с Крисом погнали за ними. Она хочет поймать хотя бы остаточный след. — Ааа! шерги болотные! — зарычал гард пленных ко мне. — Вонючие грыхи! Забыли подлецы, кто такой варийский ястреб. Я напомню! Звериный рык вырывался из глотки безопасника, и в нем слышалась злость, ярость, досада на себя и угроза врагам. Тихо, Гард, тихо. Ника сжала его руку. Тот, кто это заказал, не здесь. Но мы его найдем обязательно. Он ответит. С нами Алиша, с нами Кристиан. А тебе самому говорить нечего, они не пожалеют. Ника уговаривала Деверя, и он медленно успокаивался. Таким сильным боевым магом, как Гард, долго находиться в боевом трансе опасно, могут выгореть, устроив вначале всеобщий Армагеддон. Но он уже начал приходить в себя и адекватно оценивать обстановку. Отряд Гарта потерь не понес, даже раненых не было. Ушибы, порезы и синяки за раны не считаются. Значит, людей пытались сохранить и не убивать. И еще раз, значит, дело было не в попытке грабежа и не в какой-либо месте. Из кортежа пропала только его жена. И значит, дело в нем в Гартнере. Ему конкретно хотели досадить, его конкретно задели, ему конкретно и отвечать на этот вызов. Он ответит. «Бровер, собери и проверь отряд». «Проверь каждую карету, каждую повозку. Проверь княжеское посольство, все ли на месте. Командуй остановку, разбивай лагерь. Остаемся здесь до утра». «Слушаю, командир». Бровер ринулся выполнять указания, а Гарт развернулся к невестке. «Ника, у меня есть бусина-поисковик из истины истинной шпильки». Он достал бусину и протянул ее женщине. «Попробую раскинуть поиск». «Конечно, Гард. сейчас попробую». Не успела она взять шпильку, как Гартнер увидел Крис и Алишу. «Ну?» Но... Нетерпеливо спросил он сына. «Ушли по старой тропе». Хмуро ответил Кристиан. «Мы преследовали их до первой осыпи. Дальше дороги нет, мы их потеряли. Там надо либо пешком, либо верхом, но знать тропы». «Понятно». Тоже нахмурился гард. «Алиша?» «На ментальном поле чисто. Либо они ни о чем не думают, либо на них мощные щиты, возможно, шаманские». Грыхи вонючие!» — опять начал зверять Гард. «Надеюсь, не князь отдал этот приказ. Не хочет же он войны. Не думает же он, что ястреба можно купить княжеской казной. Пленных ко мне!» «Командир! Главарь наемников убит, как и половина его отряда. Другая половина сбежала по ходу боя. пленах всего несколько человек, все рядовые наемники. «Давай всех!» Разберемся. Алиша, смотри внимательно. Надо выявить малейший намек на заказчика». «Я постараюсь, дядя». Пока Бровер с бойцами разбивал лагерь, ставил палатки и устраивал княжеское посольство, Гарт выстроил перед собой пленных. Их было пятеро, но это были отнюдь не случайные люди или вчерашние крестьяне. По выправке, по жестким взглядам, по характерным жестам в них сразу виделись опытные бойцы, армейцы, почему-то прикинувшиеся бандитами. «Старший!» Гард обвел взглядом небольшую шеренгу. «Нет старших». После небольшой паузы ответил один из пленных. «Сейчас вашу память проверит ментальный маг. Если кто-то хочет сделать признание добровольно, то у него есть несколько минут, чтобы заявить об этом». Тишина. Даже эти опытные бойцы поникли. Все знают, кто такие ментальные маги, и никто не хочет подставлять им свой мозг. «Я могу сказать. Сделал шаг вперед тот же наемник. Никто из нас не знает заказчика». Командир встречался с ним сам. Но мы получили приказ захватить женщины с кареты герцога и перевести их в старый охотничий дом. Однако ваши женщины — не слабые бойцы, и захватить удалось только одну. Мы не знаем кого. Мы вообще не знаем, что это за женщины, зачем и кому они нужны. Больше никто из нас ничего не знает. Кому подчиняется ваш отряд? Никому. Мы — вольные наемники. Командир погиб в бою. Теперь нам предстоит выбирать другого или расходиться по другим отрядам. «Что за охотничий дом? Чей?» Не терял надежду узнать хоть одно имя Гард. «Охотничий дом принадлежит княжеской казне. Ничей. Туда приезжает любой, кто заплатит за право охоты». «Продумали все. скрипнул зубами Гард. «Где этот дом?» «За перевалом. Но, думаю, теперь парни туда не пойдут. Как они свяжутся теперь с заказчиком, раз командир погиб?» «У нас есть бирже вольных отрядов. Там мы берем заказы. Ребята пошлют вестника о выполнении заказа». Хозяин либо свяжется с заказчиком, если знает его, либо сам будет решать судьбу заказа. — Алиша, проверь. Пленные напряглись. Как бы их товарищ не старался выручить себя и остальных, гард не уступил. Заставил Алишу провести сканирование. А незачем было наступать на хвост ястребу. Алиша медленно прошла вдоль шеренги пленных, останавливаясь возле каждого наемника на некоторое время. Она тоже была зла на этих людей, и жалости они у нее не вызывали. Кроме того, она торопилась, и Алиша не смягчала действия своей магии. Вторгаться в сознание этих людей приходилось грубо, глубоко и резко. Это вызывало у них головную боль, тошноту и головокружение, но такова была необходимость. Просканировав всех пятерых, Алиша отрицательно покачала головой. Теперь у Гарта оставалась надежда на Нику. Он очень хотел найти и отбить жену. Немедленно. Но пока немедленно не получалось. Лена пришла в себя довольно быстро. Она поняла это из того, что до сих пор лежала поперек седла. Значит, они отъехали еще недалеко. Об этом же говорили глухие взрывы артефактов. Бой шел примерно в нескольких километрах от них. Вдруг ее похититель резко остановил коня и прислушался. Обвал! крикнул он товарищу на Дорешском. «Давай в грот, иначе засыплет!» Теперь Лена и сама услышала нарастающий гул. Конь, подстегнутый камчой, изо всех сил рванул наверх к гроту, который виднелся чуть выше тропы. Кони тоже чувствуют опасность. Боль в груди и ребрах у Лены усилилась. Она застонала и вскрикнула, уже не сдерживая себя, но наемники не обращали на нее внимания. Мощным рывком конь вынес их, наконец, на небольшую площадку перед гротом. Оба наемника соскочили с коней. Один снял с коня Лену и, перебросив ее через плечо, занес внутрь грота. Второй завел лошадей. Шумком не пада становился все громче. Некоторые камни пролетали уже над входом в грот. «В стороне идет». На Дорежском заметил один. «Нас заденет крылом». «Как бы это крыло не оказалось смертельным». Пробурчал второй, отходя вглубь грота, где по стене стекал крохотный ручеек. Лена, которую наемники грубо скинули на землю у входа, тоже с тревогой прислушивалась к близкому гулу. Но и ей показалось, что основной камнепад идет стороной. Она заворочилась и села, но боль сразу дала о себе знать, и Лена вынуждена прислонилась к стене грота. «Неужели трещина? Или, не дай бог, перелом?» — испугалась она. «Сама Лена лечить магией не умела, только травами, а здесь вряд ли быстро найдешь нужные. Помощи ждать неоткуда, и возиться с ней здесь никто не будет». Но ошиблась. Наемники услышали ее стон и подошли ближе. Они по-прежнему разговаривали на Дорежском, не скрывая от Лены. Интересно, что за бабу мы захватили? На знатную не похоже, одета, как магесса, в брюки и куртку. Но магия в ней кот наплакал. Может, служанка или компаньонка? Что скажешь? Эй! Обратился к ней второй на всеобщем. Ты кто, красотка? Я жена лорда Гартнера Ромера, ответила Лена, морщась от боли. И вам лучше быстрее вернуть меня мужу!» Лена полагала, что честным признанием облегчит себе положение. Она видела, как боялись Гарта все вокруг и надеялась, что его имя послужит ей защитой. «Ты? Жена Ястреба!» Оба наемника откровенно издевательски расхохотались. «Это правда!» возмутилась Лена. «Если вы не отпустите меня, вам не поздоровится!» «Нам и так не поздоровится. Мы напали на обоз герцога и захватили добычу. Прижали немного Ястребу хвост. Но насчет тебя...» «Я сомневаюсь», — оценивающе осмотрел ее первый, тот, который вез ее в седле. «А может, не врет?» — засомневался второй. «Кто их знает, этих герцогов? Хотя, говорят, он падок носочных женщин. Князь не зря свою делю ему готовил. Они опять перешли на Дорежский. А если правда это пигалица его жена?» «Не верю», — упирался первый. тоще бледная, ни сиськи, ни жопы». Руки посмотри, с мозолями на ладошках, как будто сама варит и стирает. Какая-то герцогиня. Лена тихонько выдохнула. Ну да, до недавнего времени ей приходилось и варить, и стирать, и не только на себя. А грудь? Какие им сиськи нужны? Пятый, что ли? По ее мнению, твердая двоечка, самая то. Не знаю, все еще сомневался второй. Давай сдадим ее хозяину бирже, и все дела. Не хочу я вести ее в тот охотничий дом. У ястреба наши пленные наверняка уже все выдали и про дом, и про планы на бабы с кареты. Нет. Давай сразу во Влахию. Пусть хозяин сам решает. Тогда давай полечим ее, что ли? Может, у нее уши были, раны. Тот, что вез Лену, все пытался ей помочь. У меня только один амулет от ран. Сейчас на нее потратим, а если серьезная рана случится? Если такой добрый, дай ей какую-нибудь тряпку ребра замотать. Доберемся до границы. Вызовем целителя. «До границы, говоришь?» «Там начинаются земли графа Фоули. Он когда-то бежал к нам из королевства. Но тут его не слишком ласково князь принял. Не хотел ссориться с королем. Так что земли ему выделил далеко от столицы и на службу не принял. Граф живет только на свои доходы. У него есть контрабандная тропа. Мы часто пользовались его услугами. Но до него еще добраться надо. Не меньше полудня верхом, а пешком еще дольше. Она сможет дойти?» Он кинул оценивающий взгляд на Лену, но она сделала вид, что не слушает их разговор. «У нас другого пути нет. Доберёмся». Из их разговора Лена поняла, что мужчины Дареши служат и живут в Кинире, а значит, подчиняются законам княжества. Про Дареши Лена знала только то, что они являются соседями паланов. Живут закрыто, чужих к себе не пускают, но их мужчина с удовольствием служат наемниками в разных странах. «Значит, нас этим наёмникам заказали», — по-русски прошептала Лена. «Что ты там бормочешь, пиглица?» «Пить хочу», — ответила Лена на общем «Иди к дальней стене, по ней ручей течет. Я там сейчас лошадей поил», — посоветовал ей спутник. Лена, молча, превозмогая боль, поднялась на ноги и доковыляла до стены. По ней действительно стекала чистая ледяная вода, накапливаясь в небольшой ямке, и снова утекала в расщелину. Лена просто припала губами к сбегающей воде и напилась мелкими глотками. Из-под тишка оглядела грот. Наемники расположились у входа, ясно, что готовились к ночевке. Развели из сушника костерок, но, похоже, еды у них с собой не было. У Лены тем более. Кажется, сбежать ночью не получится. Да и куда бежать в незнакомой местности? Придется ждать удобного случая и надеяться, что с ней не будут обращаться слишком грубо. Однако на всякий случай Лена устроилась в стороне от наемников, зажав в руке острый камень. За даром она свою жизнь и честь не отдаст. Всю ночь она просидела в полудреме, вздрагивая от каждого шороха, но, слава богу, за ночь ничего не случилось. Утром наемники молча собрались и, обходя огромные валуны, двинулись к границе. По их словам, до нее было несколько часов. Лена за ночь немного отдохнула и могла идти, не слишком отставая от мужчин. Ехать верхом пока было невозможно из-за обвала. После обеда они вышли к узкому каньону, который являлся естественной границей между странами. На той стороне Лена увидела роскошный особняк, далекие табуны коней и простор альпийских лугов. Через каньон был проброшен легкий подвесной мост, который вначале показался хлипким, но спокойно выдержал двух верховых. На той стороне их встречали. «Фоули!» — воскликнул Ленин спутник, увидев группу всадников.